Глава 5. 1 мая 2012 года. 6:18. Поселение отшельников. Саша проснулась от странного звука. Он показался ей знакомым, но сонный мозг никак не мог идентифицировать его. Одно она знала точно: раньше просыпаться от него не доводилось. Опять Макс не пойми что на звонок установил. Сквозь сон подумала она, переворачиваясь на другой бок, Однако запах сена тут же вернул её в реальность, заставив проснуться окончательно. Она была не дома. Что за чёрт? вслух спросила она, открывая глаза. Это не чёрт, это петух. Тут же отозвалась Лиля. Но я с тобой согласна, орёт он крайне не вовремя. Она сладко зевнула и устроилась поудобнее, как будто собиралась ещё немного поспать. Я же говорил, что в деревне должны по утрам орать петухи. Заметил войтых, который уже давно не спал, но и не вставал, чтобы не потревожить остальных. Всё ночь он провёл в состоянии полудрёмы, от чего не столько отдохнул, сколько устал. Кстати, меня это тоже удивило. Не вскряхтя попытался перевернуться. В его возрасте спать в стогу сена без последствий было уже невозможно. В Комсомольской почему-то было очень тихо утром. Да и ночью тоже. Ни петухов, ни собак. «А я там вообще собак не видел. Ни собак, ни кошек». Вспомнил тоже проснувшийся Ваня. «Странно, да?» Лиля, поняв, что поспать ей больше не дадут, села, обняла себя за плечи и немного недовольно посмотрела на проснувшихся товарищей. «Коров и лошадей я тоже не видела», — сказала она. «И ни одного пастбища?» «Кругом только лес и заросли». «Это не показатель», — возразил ей брат. «Вполне возможно, пастбище у них с другой стороны деревни. Мы же всё не обходили». «Конечно, современные деревни в России часто становятся примером разрухи и упадка». Нев тоже сел, достал из внутреннего кармана очечник и принялся протирать и без того прозрачные линзы. Но чтобы не было собак и кошек, это действительно ненормально. В этот момент дверь в сарай распахнулась, и внутрь заглянул Николай. Проснулись? Скорее констатировал, чем спросил он. Тогда поднимайтесь, целитель согласился с вами встретиться. Я провожу вас в деревню. Это была, пожалуй, лучшая новость за последние несколько дней, означавшая что они проделали весь путь не зря. Хотя никто не согласился бы, что вчерашняя рулетка того стоила, главное, она обошлась без жертв. Исследователи быстро поднялись, отряхнули со одежды сена и двинулись вслед за Николаем. Надежда на завтрак не оправдалась, тихо прокомментировал Ваня, выходя из сарая. Тебе лишь бы желудок набить. Тут же отозвалась Лиля, впрочем, уже без вчерашнего раздражения в голосе. Деревня Отшельников чем-то походила на Комсомольскую. Домики здесь были значительно меньше, тоже не крашеные, но выглядели несколько ухоженнее. Каждый окружал небольшой двор, огороженный невысоким забором. Во дворах стояли какие-то хозяйственные постройки. А за домами можно было разглядеть огороды, на которых, несмотря на раннее время, уже возились женщины. Предсказуемо неасфальтированная, но довольно укатанная дорога проходила через всю деревню от леса, из которого они пришли накануне, до небольшой речушки. За ней почти сразу снова начиналась тайга. Николай подвёл их к единственному неогражденному забором дому. Целитель словно демонстрировал, что его жилище открыто каждому. Он не пытался что-то спрятать от чужих глаз или как-то отделиться от соседей. "Ждите", отрывисто бросил Николай и скрылся за дверью. Вернулся он спустя всего минуту и сообщил. «Вы можете войти, но не заговаривайте, пока к вам не обратятся». Войтух выразительно посмотрел на Ивана, поскольку только в его умении молчать, пока не спросят, сомневался. Тот примирительно вскинул руки, всем своим видом показывая, что он сама учтивость и вообще никогда не болтает лишнего. Войтуху очень хотелось оставить его на улице, но он решил, что это тоже опасно. Вдруг Иван заскучает и решит поговорить с кем-то из местных». Это могло плохо кончиться. Они попали в довольно тёмную, но просторную комнату, которая, очевидно, выполняла функции сразу всего: и кухни, и столовой, и гостиной. Здесь стояла большая русская печь, почти такая же, как в том доме в Комсомольской, где они расположились. Самодельный деревянный шкаф, обеденный стол, рассчитанный на небольшую семью, и несколько лавок. В углу за навеской была отгорожена, скорее всего, кровать. За столом сидел мужчина лет 70, худощавый и седой, с цепким взглядом полупрозрачных серых глаз. Одет он был примерно так же, как и люди, которые проводили их сюда. На нём не было только меховой жилетки, она висела тут же на стене. Мужчина пил чай из большой глиняной кружки и внимательно смотрел на вошедших. Те, как и было велено, молчали, пока мужчина не хмыкнул и не сделал приглашающий жест в сторону лавки по другую сторону стола от него. Садитесь, люди добрые. Раз уж пришли. Спасибо, что согласились встретиться с нами, опускаясь на предложенную лавку, сказал Войтых. Он кивнул Саше, предлагая место рядом с ним, остальные сели по другую руку от него. "Пока не за что", ответил старик. Саша испытала непреодолимое желание взять Войтыха под руку, словно прячась под его защиту. Она чувствовала себя неуютно в этом доме и не знала, куда деть руки. Привычно засунуть их в карманы именно сейчас почему-то казалось невежливым. Поэтому она просто спрятала их в коленях. Она украдкой взглянула на Войтыха. Он казался абсолютно спокойным, хотя чего ещё можно было ожидать от человека, который с таким же невозмутимым выражением лица несколько часов назад собирался застрелиться. Остальных она видела плохо, но тот факт, что даже Ваня вежливо молчал, говорила многом. Так, кто же вы и что вас привело сюда? Поинтересовался пожилой мужчина, обведя их изучающим взглядом и остановив его на Войтехе, безошибочно определяя в нём лидера. Мы исследователи, спокойно по-деловому сообщил тот. Меня зовут Войтех. Мы хотели встретиться с вами, чтобы понять Как вы лечите болезный? Ваша способность исцелять даже самых безнадёжных больных просто поразительна. И зачем тебе такое знание, Войтых? спросил старик с усмешкой. Ты не болен, да и помирать тебе не от болезни на роду написано. Войтых машинально оглянулся на Сашу. Было видно, что слова целителя его удивили. Саша же порадовалась тому, что сейчас слишком напряжена и напугана, иначе ей вряд ли удалось бы сдержать недоверчивую улыбку. Предрекать людям, как и когда они умрут, на её взгляд, было самым беспроигрышным вариантом всей экстрасенсорики. А если человек не умрёт в положенный срок, он обрадуется и решит, что смог избежать смерти благодаря своевременному предупреждению. Если же он умрёт раньше, то и предъявлять претензии будет уже некому. Она подняла голову и внимательно посмотрела на целителя, пытаясь понять, верит ли он сам в то, что говорит. Тот смотрел на неё с такой проницательной усмешкой, что она поняла. Он, если и не прочёл её мысли, то прекрасно их понял. В отличие от Войтыха, она никогда не умела держать свои эмоции в себе. Обычно они крупным шрифтом были написаны на её лице. «Вы...» И такое сразу видите, спросил войтых. Я многое вижу, кивнул старик. Но не всё. Только то, что Господь решил необходимо мне показать. Например, я вижу, что твоя женщина мне не верит. Он перевёл взгляд на Сашу, продолжая усмехаться. Зато тебе верит больше, чем сама осознаёт. Саша покраснела. Глупо было полагать, что она сумеет скрыть от старика своё недоверие. Простите, она виновато улыбнулась. Я врач, и я привыкла верить в то, что видела своими глазами. Потому я не смогу помочь вам в ваших поисках. Удовлетворённо кивнул старик. Никто из вас не имеет веры. Вы признаёте только знание, факт. «Вам не понять того, что делаю я, потому как моё умение идёт от веры. Вы зря проделали весь этот путь. Даже если то, что вы делаете, идёт от веры...» Спокойно согласился Войтах, хотя было видно, что он считает иначе. «Вы могли бы помочь нам понять, как это происходит?» каков механизм вашего дара. Не твойтых, мягко перебил его старик. Тебе не нужно это знать, как и твоим спутникам. А от мира мы не для того отродились, чтобы что-то ему объяснять. Но, ну, может быть, то, что делаете вы, могут делать и другие? заметила Саша, стараясь подражать спокойному тону Вейтых. Если мы будем знать, как вы это делаете, возможно, мы сможем выявить потенциально способных людей и научить их, чтобы помочь большему количеству людей. Вы так и не поняли. Старик покачал головой. Не моя то способность, не моя воля. Бог сам решает, кому дать такой дар. Знание ничем во мне не поможет. Нужна вера. Да благочестивая жизнь. Вот и всё. Но не каждый дар от Бога. Старик вдруг прищурил глаза и очень внимательно посмотрел на воитыха. Твой дар от лукавого, гони его, не доведёт он тебя до добра. О чём вы? спокойно спросил тот. Ты знаешь о чём? Ты видишь что? что человек видеть не должен. Не смотри туда. Часу-часу не легче, — пробормотал Ваня, не выдержав долгого молчания. Леря, как обычно, ткнула его в бок, чем привлекла к ним внимание целителя. Однако тот посмотрел на них с доброй улыбкой, которая исчезла. Стоило ему остановить более внимательный взгляд на Неви. Саша удивлённо покосилась на Войтаха. «Какой ещё дар?» Куда он не должен смотреть? И что именно он видит? Он был абсолютно спокоен, как будто действительно не понимал, о чём идёт речь. Саша нахмурилась и снова опустила голову, решив во что бы то ни стало выяснить, что имел в виду целитель. Но ведь в мире много благочестивых и истинно верующих людей, тем временем заметила Лиля. Почему же не все они умеют лечить людей, как вы? Неисповедимы пути Господни. Развёл руками старик, отвлекаясь от пристального разглядывания Нева и переводя взгляд на неё. На всё его воля и на всё у него свой умысел, на каждого из нас. И вас он зачем-то сюда привёл, но пока я не могу понять зачем. Видать, чем-то я вам могу помочь. Да не знаю чем. Из вас точно никто не болен. Войтыха отрицательно покачал головой, а потом снова обернулся на Сашу. Может, она смогла что-то заметить у кого-то из их спутников? Наталья ж пожала плечами. Кроме близорукости Нева, она не могла припомнить ничего такого. Но вряд ли Неву нужен целитель. Были, конечно, ещё странные головокружения у Войтыха, но раз он не просит помощи у целителя сам, то не ей говорить об этом. А как вы нас нашли? то-то -то дорогу подсказал или сердце привело? спросил старик, когда понял, что его целительная сила этим людям точно не нужна. Нам подсказали в ближней к вам деревне, честно ответил войтых. Это в которой? нахмурился старик. В Комсомольской, уточнила Саша, удивившись такому вопросу. Можно подумать, тут в округе полно деревень. После богосовки они ни одной не видели. Не знал, что там снова поселились люди. Продолжая хмуриться, старик покачал головой. Дурное место, не стоит там жить. Что вы имеете в виду? спросил войтых. В смысле, что снова поселились люди. Опять подал голос Ваня. Разве они оттуда уходили? Примерно с полувека назад, даже больше уже, той деревни не стало, тяжело вздохнув, пояснил старик. Я тогда мальчишкой был, но помню, как мой отец ходил к ним, предлагал помощь, но тамошние жители не приняли её, только посмеялись. Дескот, иди со своим дремучим ракобесием вон, а нам советская власть поможет. только не помогла она им сгинули все и никто с тех пор там не жил саше снова бросила удивлённый взгляд на войтаха но у того на лице по-прежнему читалась абсолютная невозмутимость как будто он в принципе не был способен испытывать какие-либо эмоции она вспомнила как мария женщина которая поила её чаем рассказывала что уже 13 лет выполняет там обязанности врача Значит, деревня Заново заселилась уже давно. Да и не было похоже, чтобы она когда-то пустовала. В ней было полно стариков, вряд ли они приехали туда недавно. К такому возрасту люди уже обзаводятся хозяйством и не так легко меняют место жительства. Можно было предположить только два варианта. Либо целителем лжёт. Саша только не могла понять, зачем ему это могло понадобиться, либо он сам искренне заблуждается. По его словам, когда деревни не стало, он был ещё ребёнком. Возможно, родители рассказывали своим детям о гибели соседней деревни только для того, чтобы молодёжь не стремилась уйти, считая, что во внешнем мире слишком опасно и никому будет им помочь, если они попадут в беду. Что такое могло случиться в середине XX века с деревней, что там все сгинули? Скептически поинтересовалась она. То мне неведомо. С улыбкой ответил старик. «По нашим законам отец не имел права ходить к ним, и он ничего толком не рассказывал, чтобы не навлечь на себя гнев наших людей. Мы здесь живём не так, как вы. Знаю, что не стало там никого, и что с тех пор место там скверное. Мы всё это время даже не ходим в ту сторону». Воитухов вспомнили слова старухи, которая указала им дом для ночлега. О том, что он стоит пустым после войны. Было странно теперь слышать, что больше полувека назад, то есть уже после войны, там все сгинули и долгое время никто не жил. Воитых тоже решил, что целитель или не всё знает, или немного преувеличивает. Мы были там накануне, разговаривали с людьми. Их там немного, но живут они в той деревне давно. Целитель какое-то время молча смотрел на них, прищурив глаза, как будто насквозь просвечивал. Зрячие вы, а слепые. Изрёк он в конце концов: Открыты ваши глаза, да не туда смотрят. Видите только то, что хотите видеть. Он опустил взгляд в чашку, какое-то время перекатывал в ней содержимое, как будто пытался что-то рассмотреть. А потом вдруг поднял глаза на Николая, который остался стоять у двери, и махнул ему рукой, подзывая. Тот тут же подошёл и наклонился к целителю. Целитель что-то прошептал ему на ухо. Николай кивнул, хоть и удивился немного. А потом скрылся за дверью. «Зря вы проделали весь этот путь». Я ничем не могу вам помочь. Лучше вам вернуться обратно. Но на дорожку, чтобы не казаться вам совсем уж негостеприимными дикарями, мы вас накормим. Чем богаты. А после того, надеюсь, вас здесь больше не видеть. Войта удивлённо переглянулся с остальными, сбитый с толку таким поворотом событий. Но даже Неф только недоумённо пожал плечами. Зато Ваня выглядел приободрившимся. Завтрак оказался простым: каша, хлеб и чай. Последний старик-целитель заваривал личный из каких-то своих трав. Вкус у него был странный, но скорее приятный, чем нет. У Войтыха, как и у девушек, особого аппетита не было, зато Ваня поел за всех, дважды подкладывая себе кашу. Неф ел, как показалось Войтыху, исключительно из страха обидеть хозяев. Целитель и так время от времени недобро на него косился. Пару раз Войтых ещё попытался завести разговора о возможности сотрудничества, но оба раза целитель твёрдо обрывал его. Когда каша оказалась съедена, а чай выпит, старик показал им на дверь. Больше мне нечем вам помочь. Так что лучше вам вернуться домой. Хорошо. Спасибо вам, что согласились нас выслушать. Войтых первым поднялся из-за стола и Елиза завтрак тоже спасибо. Остальные торопливо встали вслед за ним. Уже когда они выходили, Саше показалось, что старик снова как-то уж слишком внимательно посмотрел на Войтыха и покачал головой. На улице стало уже совсем светло и шумно, где-то недалеко весело смеялись ребятишки, мычала корова, лаяла собака. Не пройдя и десяти шагов, Лиля неожиданно пошатнулась. Щеч рядом с ней Неф успел поддержать её, чтобы она не упала. Ух, забористый у них чаёк, тихо рассмеялась та. Аж голова закружилась. Хотя, может быть, это от страха? А вой их с удивлением понял, что у него голова тоже слегка кружится. Надеюсь, нас не отравили, пробормотал он. Лично я ничего такого не чувствую, беззаботно пожал плечами Ваня. Зачётная была каша. Мы отведём вас обратно к вашему лагерю, сказал Николай, махнув рукой ещё паре человек. И после этого мы надеемся, что вы вернётесь домой и больше нас не потревожите. В противном случае, пеняйте на себя. Он серьёзно посмотрел на Войтыха. Тот кивнул, давая понять, что предупреждение услышал. Николай выглядел обрадованным тем, что всё так спокойно разрешилось. Он и ещё два человека из деревни снова сели в седло. Так что, на этом всё заканчивается. Прогулялись, спросили, получили отрицательный ответ и поехали домой. Тихо уточнил Ваня, следуя за всадниками. Остальные молча переглянулись. Только Саша пожала плечами. До этого момента все её мысли занимал вопрос о неизвестном даре Войтыха. Но сейчас она поняла, что они действительно проделали такой путь, потратили три дня ради того, чтобы в итоге ничего не получить. Они даже не подтвердили, что целитель действительно может кого-то лечить. В этих, похоже, в этом не сомневался, но у остальных не было какой-либо возможности в этом убедиться. Вот тебе и изучила скрытые возможности человеческого мозга. Макс над ней волю посмеётся. Лиля была не так скептически настроена. Зато неплохо прогулялись, улыбнулась она, глядя на Войтыха. Я с самого начала предупреждал, что всё может быть зря. Невозмутимо ответил тот. «Сейчас я понял, что мы напрасно не взяли с собой кого-нибудь неизлечимо больного. Но, боюсь, я не готов был отвечать за такого участника экспедиции». Ваня разочарованно кивнул. Но возможные комментарии оставил при себе, поглядывая на трёх молчаливых всадников, что их сопровождали. Через несколько минут, убедившись, что конвой почти не обращает на них внимания, Саша всё-таки придержала выдох изо локтя, чтобы немного отстать от остальных и спросила: "Что этот целитель имел в виду, говоря о твоём даре? Куда ты не должен смотреть?" Тот остановился, но в первый мгновение не обернулся, собираясь с мыслями и решая, стоит ли рассказывать ей что-то о своих видениях и предчувствиях. Он был почти уверен, что старик имел в виду именно их, но слышал и видел достаточно скепсиса в реакциях Саши на слова целителя. Поэтому у него не было оснований ожидать, что в его рассказах она поверит больше. Выглядеть психом в её глазах почему-то не хотелось. Он уже достаточно в этой жизни выставлял себя на посмешище, рассказывая о том, что видел. "Я не имею ни малейшего понятия", ответил Войтых, всё-таки посмотрев на неё и улыбнувшись. "Неправда. Ты прекрасно понял, что он имел в виду". Люди, которые действительно не имеют понятия, когда им говорят о каком-то даре, которым они якобы обладают, ведут себя не так. Саша вздохнула. Какое право она имеет что-то выпрашивать у него? Судя по всему, он дал ей понять, что обсуждать с ней это не собирается. Если ты не хочешь говорить об этом, так и скажи. Я терпеть не могу, когда меня держат за дуру. Просто скажи, что я лезу не в своё дело, и я отстану. Ты лезешь не в своё дело. Послушно повторил за ней его этих, продолжая улыбаться, чтобы это не прозвучало слишком грубо. "Идём. Надо вернуться в деревню и кое-что проверить. Мне не дают покоя слова этого человека о том, что Комсомольская сгинула больше полувека назад". Саша спрятала руки в карманы и отпустила его на шаг вперёд. Теперь она была уверена, что он действительно понял, о чём говорил целитель. И не в этом ли заключался его интерес к аномальному? Военный лётчик, космонавт, микробиолог. Едва ли такой человек мог верить в нечто сверхъестественное. Но он верил. Значит, дело тут было в чём-то таком, о чём он не говорил. В его даре? Но что это за дар? Решив, что она обязательно это выяснит, даже если для этого ей придётся влезть не в своё дело, Саша догнала его, и они вместе поторопились за своими товарищами. 1 мая 2012 года. 10:40. Где-то в тайге. Всадники проводили их до лагеря. Ещё раз дали напутствие: никогда не возвращаться и оставили от них. Собрав вещи, не состоявшиеся исследователи отправились в обратный путь. Некоторое время шли молча. Они не выспались, чувствовали себя уставшими и разочарованными, а потому говорить не хотелось. Затем Лиля и Ваня привычно сцепились из-за какой-то мелочи и едва не поругались, но это уже никого не трогало. Подходя к деревне, Саша снова обратила внимание на странную тишину. Только в этот раз она оказалась более всепоглощающей. Кроме их шагов и едва слышного щебетания птиц в оставшемся позади лесу, не было ни звука. "Что за чёрт?" спросил Ваня, когда они шли по единственной улице Комсомольской. уда все делись. Деревню снова окутывал туман, но теперь она выглядела не просто мрачной, а полностью нежилой. Стало видно, что двери в домах висят на своих петлях довольно криво, занавески на окнах уже давно истлели, в некоторых домах и окна-то были разбиты. Заборы, где они ещё остались, покосились, а дворы заросли кустарниками и невысокими деревьями, и нигде не было никого. ни старухи, которая сидела на скамейке у дома, ни детей, шумевших во дворах, ни мужчин, ни женщин, ни животных. Саша сразу вспомнила странные метаморфозы, происходившие за навесками в их доме, и уже открыла рот, чтобы сообщить об этом, но всё же не решилась. Она всегда была скептиком, и признаться вслух в том, что видела нечто необычное, казалось выше её сил. Очень странно. Сказал Нев, чувствуя, как холодок пробегает по позвоночнику и шевелит волосы на затылке. По крайней мере, наша машина всё там же, где мы её оставили, заметил Войтых. В его голосе слышалось явное облегчение, абсолютно неуместное в сложившихся обстоятельствах. "Войтых!" позвала Лиля. "Вы что-нибудь понимаете?" "Ничего", признался он. Нас даётся мне, приехали мы не так уж и зря. Идёмте в дом. Там поговорим. Спорить никто не стал. Оставаться на абсолютно пустой улице, укрытой плотным туманом и полной тишиной, было почему-то жутко. За время их отсутствия дом и внутри состарился на несколько десятилетий. Теперь не только занавески казались истлевшими, но и лавки заметно пошатывались, печь покрылась копотью и паутиной. а тканные покрывала на кроватях почти полностью выцвели. Вещи, оставленные ими, казались чужеродными, неправильными, как воздушные шарики на похоронах. Лиля первым делом налила в чайник воды, пока Неф по её просьбе растапливал печку. Дом за время их отсутствия совсем выстыл, да и они после прогулки по холодной и мокрой тайге замёрзли и проголодались. В гостях у отшельников не все смогли нормально поесть, Аваню так и вообще был вечно голоден. Он сразу открыл пачку печенья, закинул в рот несколько штук и повернулся к воитеху. Что здесь произошло меньше, чем за сутки? Воитех не торопясь снял куртку и повесил её на торчавший из стены гвоздь, который явно когда-то вбили именно для такой цели. Потёр ладони друг о друга, пытаясь согреть замёрзшие на улице руки, потом прошёлся по комнате, сопровождаемый вопросительными взглядами. Так. Давайте сначала Зафиксируем то, что нам точно известно, сказал он, по чуть обострившемуся акценту можно было с уверенностью утверждать, что он волнуется. Мы приехали сюда позавчера. Здесь жили люди. Похоже было, что живут они тут не пару лет, а давно. Вчера, когда мы общались с жителями, никто ни разу не сказал нам про то, что деревня вымирала. А потом была заселена заново. Когда мы вчера уходили, все были на месте. Сегодня всё выглядит так, как будто здесь уже давно никто не живёт. Он вопросительно посмотрел на остальных. У кого какие есть теории? Ваня с интересом переводил взгляд с Ойтыха на Лилю, на Вейса и Сашу, видимо, давая понять, что теории будут у кого угодно, только не у него. Неф растерянно потирал очки. «Мне ещё ночью показалось, что здесь всё какое-то... странное», — наконец призналась Саша. Она стояла у двери чуть в тени, так что лица не было видно. Но утром это ощущение развеялось, поэтому я никому ничего не сказала. «Вы зрячие, но слепые», — задумчиво повторил Неф слова целителя, садясь на ближайший стул. «Глаза ваши открыты, но не туда смотрят». Не об этом ли говорил целитель? «Интересно, что здесь всё-таки произошло полвека назад, и какую помощь мог предлагать его отец местным жителям. Он сказал, они все сгинули. В смысле, умерли?» Войт их пожал плечами. «Для суеверного религиозного фанатика, живущего в изоляции, термин «сгинули» Может означать всё, что угодно. Физическую смерть или духовную. Деревня определённо опустела. Это явно следовало из его слов. Какую помощь предлагал отец целителя, мы не знаем. Всё, что нам известно, — это что предлагать её он не имел права, а жители Комсомольска её всё равно не приняли, посчитав дремучим суеверием. Суеверием? Переспросила Лиля. Что могло показаться им сверхверием? Какие-нибудь обряды? Может, здесь была сильная засуха или что-то в этом роде? Урожай погиб. Могли они все умереть от голода, например. Это же не обитаемый остров, возразил Ваня, закидывая в рот очередное печенье. Локальный голод в одной деревне? Нет, вряд ли. Он покачал головой. Также можно исключить пожар. и разбойное нападение. Предположил Войтах, но тут же возразил сам себе. Хотя, если отец целителя был ясновидящим, например, то он мог попытаться предупредить о подобном, но ему не поверили. Предсказателям никогда не верят. Следов пожара здесь в любом случае нет, заметил Нав. И если не голод, то что ещё могло произойти? Он задумчиво снял потом наделочки. Холод, если дело было зимой, могло не оказаться достаточно топливо, а снега иногда может навалить столько, что деревня вполне могла превратиться в вариант необитаемого острова, до которого никто не мог добраться. Тогда уже голод более реален. Лиля у краткой показала брату язык. Тут лес кругом, не могло же там дров не хватить. Она выразительно посмотрела на Нева. Тот согласно кивнул, признавая её правоту. То есть, снега навалило столько, что помощь по дороге не пришла, а отец целителя по лесу дошёл? Усомнилась Саша из своего угла. Если он был ясновидящим, как предположил Войтах, он мог предупреждать их заранее. Сказала Лиля, видимо, никак не желая отступать от своей версии с голодом, тем более что она укладывалась и в предположение Войтаха. «А с чего мы вообще взяли, что он был ясновидящим-то?» Ваня не хотел так легко соглашаться с Чехом и сестрой. «Я ещё понимаю, если бы мы его заподозрили в целительстве. Может, это у них семейное». «Кстати, это тоже хорошая версия», — тут же согласился Неф. «Могла быть какая-то болезнь, эпидемия. Врача, как я понимаю, никогда здесь не было». «Пенициллин в 28-м году прошлого века изобрели», — возразила Саша. Она, похоже, вообще не собиралась ни с какой версией соглашаться. От чего могла погибнуть вся деревня? Ты нам скажи, ты же врач. Войта улыбнулся уголками губ. А ты мне сначала скажи, почему вы перебираете варианты летального исхода? парировала Саша. Сам же сказал, что сгинули, может означать что угодно. Ты права. Но раз уж начали перебирать летальные исходы, давайте Переберём их все. Итак, от чего могла погибнуть целая деревня в середине 20 века? Он снова безоружевывающе улыбнулся ей. Саша вздохнула. Она сама не смогла бы сказать, с чего так упорствует и откуда вообще взялось это раздражение в её голосе. Если подумать, то как раз болезнь самая здравая идея. Да, антибиотики уже были, но здесь в глуши их могли и не успеть доставить. Если предположить, что болезнь развивалась быстро, обратили внимание на неё поздно, помощь вовремя не пришла, то, в принципе, я согласна с версией об эпидемии, наконец сказала она, взглянув на Войтыха. Это могло быть что угодно. Любой вирус, вариант, тьма. Без симптомов я диагноз не поставлю, но я сильно сомневаюсь, что помощь могла опоздать настолько, чтобы вся деревня погибла. Думаю, их просто госпитализировали на территорию, сочли непригодной для жизни. Из-за той же отдалённости, попробуй доберись сюда. Хорошо, голод и болезнь будут как варианты причины гибели деревни. Согласился войтых, а потом решил, что теории следует записывать. Он нашёл свою сумку, в ней блокнот и ручку, сел за стол и записал: Гибель, голод, болезнь. Потом подумал и добавил: массовое убийство. Прокомментировав эту версию вслух, Если мы не исключаем возможность предсказания будущей беды, то возможно и нападение на деревню с большой кровью. На этом, пожалуй, вариант летального исхода, он посмотрел на Сашу, заканчиваются. Разрушений нет, значит, не стихийное бедствие, не пожар. А ещё из деревни могли все уехать. Мне нравится вариант Саши про госпитализацию и переселение в места поприличнее. Какие ещё есть варианты? Для того, чтобы отсюда уехать, совсем не обязательно было ждать какой-нибудь эпидемии. Они могли просто уехать. Ваня пожал плечами. Этот вариант казался ему наиболее очевидным. Здесь ни условий, ни развлечений, ни работы. Я скорее не смог бы объяснить тот факт, что здесь вообще кто-то жить пытался. Если бы уезжали, вещи бы с собой забрали, возразила Лиля. Но мы же были в домах. Там всё на месте. Когда мы были в домах, там и люди были, заметил Войтах. Да и сами дома снаружи выглядели немного иначе. По какой бы причине, не опустела деревня в середине прошлого века, вклинился Нев, задумчиво расхаживая из стороны в сторону и протирая свои многострадальные очки. Это не объясняет нам того факта, что вчера и позавчера здесь были люди, а теперь их нет. Да, «Кто же те люди, которых мы здесь видели и с кем разговаривали? Куда они делись?» — поддержала Лилия Нева. Это ведь был их главный вопрос с самого начала. «Галлюцинация?» — тут же отозвался Ваня, остановив взгляд на Войтахе. «Хорошо. Первый вариант у нас будет галлюцинация», — согласился тот и снова записал в своём блокноте. «Что мы видели?» «Первое. Галлюцинация». Какие будут ещё варианты? Он посмотрел на Нева, как будто предлагая ему высказать своё предположение. Ну, самое простое и в то же время самое бессмысленное, неуверенно начал тот. Это если бы всё это был какой-то розыгрыш. Сначала люди здесь поселились, чтобы изображать жителей деревни, а потом ушли, предав деревне нежилой вид. Но я ума не приложу, кому и зачем это может быть нужно. Если Мы не знаем причин, это ещё не повод отвергать версию. Заметил в Ойтах, записывай под пунктом 2 инсценировку. Ещё. Я поддерживаю галлюцинации, ответила Лиля мрачно. Ты со мной согласилась? удивился Ваня, не дав ей закончить. Да это впервые за 30 лет. Впервые за 30 лет ты не несёшь чепуху? парировала она. Я думаю, не только я заметил этот странный туман. Вполне возможно, в нём есть какие-то ядовитые испарения, которые могут вызывать галлюцинацию. Или всё наоборот. Чай целителя мне сразу показался забористым. Что если он нас чем-то поил? И тогда нас глючит сейчас? Только если чай проверить мы уже не сможем, то Туман я изучить могла бы, будь у вас подходящее оборудование. Она вопросительно посмотрела на Войтыха. Постойте. Саша отлепилась от стены и подошла ближе. Какая к черту галлюцинация? Мы же все разговаривали с этими людьми. Саш, ты же врач, усмехнулась Лиля. Не мне тебе рассказывать, какими реальными могут быть галлюцинации. Да, но эти показали нам дорогу. Таких реальных я не встречала. Девушки разом повернулись к Войтуху, как будто он мог разрешить их спор. Саша, а какая у тебя версия? с улыбкой поинтересовался он. Версии у неё не было. Анна совершенно не представляла, как вообще такое может быть. Саша не верила в то, что это галлюцинация, не верила и в розыгрыш. Кому могло понадобиться так их разыгрывать? "Моя версия", переспросила она. "Моя версия заключается в том, что мы делаем поспешные выводы. Надо пройтись по деревне и внимательно всё рассмотреть, зайти в дома. Может, жители где-то там просто, ну, я не знаю, отдыхают. Вовсе они не исчезали никуда". Угу. "Сие это у них", хмыкнул Ваня. Саша бросила на него испипеляющий взгляд. Она и сама понимала, что её версия не выдерживает никакой критики. И также было понятно, что деревня заброшена и никого здесь нет. "Нет, проще в привидения поверить", фыркнула она. "Кстати о привидениях", Ваня примирительно улыбнулся. "Может, мы тут именно их видели?" "Это будет версия номер 3". И номер 4. Согласился Войтах. То, что нас сейчас обманывают глаза, и то, что мы видели призраков. Он педантично вписал обе версии в список. Я бы ещё предположил какой-то причудливый временной разлом, как совсем сумасшедший вариант. Мне кажется, что это уже слишком. Мягко заметил Неф. Абсолютно невозможно. Разве слишком? Нормальная, аномальная версия. Ничуть не хуже призраков, возразил Войтых. А абсолютно невозможного не существует. Так если никаких других версий нет, то предлагаю попытаться проверить те, что есть. Лиля, возьмите пробы тумана. У меня с собой есть подходящее оборудование. Проверить на самые распространённые токсины мы его сможем. Иван, Нев Вы пройдитесь по деревне, посмотрите по домам. Действительно ли никого нет и нет ли каких следов инсценировки? Может быть, забыли что-то? Саша, мы с тобой обойдём территорию вокруг деревни. Если тут одновременно умерли люди, должны быть могилы с одинаковыми датами на кладбище. Если они переселились, то даты на камнях должны просто в какой-то момент умереть. обрываться. Если имела место инсценировка, должны были остаться следы транспорта, который въезжал и выезжал из деревни. «Если мы подозреваем, что галлюцинации мог вызвать не туман, а чай целителя, то надо проверить и эту версию», — добавила Саша. «Предлагаешь всё же вернуться и попросить чайку для анализов?» — скептически ухмыльнулся Ваня. «Нет». Мы можем проверить себя на наличие токсинов. Если в чае действительно что-то было, то оно уже давно есть и в наших биологических жидкостях. Писать в баночку я не стану, отрезал Ваня. Саша глубоко вздохнула и на мгновение задержала дыхание, борясь с желанием ответить, что иначе анализ с личного у него точно не провести. Я могу взять у каждого кровь и посмотреть её, наконец сказала она. Ты возьми кровь, а я посмотрю. предложила Лиля. Всё равно мне возиться с оборудованием и реактивами, а проводить такие анализы я умею. Саша не стала возражать. Она делать подобные исследования умела лишь в теории, поэтому была не против доверить Лиле. Ваня закинул в рот остатки печенья, стряхнул крошки и подскочил с места. Так что, разрешите выполнять, командир? шутливо воскликнул он с набитым ртом, обращаясь к Войтуху, и даже вскинул руку, чтобы отдать честь. но вовремя вспомнил, что на нём нет головного убора. «Может, мы поедим сначала?» — возмутилась Лиля. «Сам слопал сначала всю кашу, теперь пачку печенья, а нам голодать?» «А кто вам виноват, что вы кашу есть не захотели?» — ухмыльнулся Ваня. «Конечно, сначала поедим», — прервал их в ойтах, закрыв блокнот. «Идти в разведку с оголодавшим личным составом никуда не годится». 1 мая 2012 года. 1302. Деревня Комсомольская. Сдав несколько миллилитров крови и наспех перекусив, исследователи вышли из дома. Ну что, Тамара, пошли парой? улыбнулся Ваня, подталкивая её чуть вперёд. Лиля что-то пробормотала по этому поводу и направилась к машине, где были заперты ящики с оборудованием. Войт их помог ей вытащить, нужные с наборами для проведения анализов и тумана, и крови. Лиля была приятно удивлена их содержанием и тут же принялась изучать, решая, что именно с их помощью она сможет сделать. Саша застегнула куртку, накинула на голову капюшон и спрятала руки в карманы. Было довольно холодно, капли воды висели в воздухе, путаясь в волосах, оседая на лице и забираясь за шиворот. Туман, похоже, сгустился ещё больше. Видимость составляла не больше пары десятков метров, поэтому она старалась не отставать от Ойдыха. Они вышли со двора и повернули направо, в ту сторону, откуда приехали. Какое-то время шли молча, внимательно разглядывая всё вокруг и убеждаясь в том, что здесь уже давно никто не живёт. Было похоже, что сюда очень давно даже не заезжал никто, они первыми нарушили покой этого места за длительное время. "Войтых, а тебе самому какая версия больше нравится?" спросила Саша устав от молчания. The image viewed a version of what happened half a century ago or a version of what we saw yesterday. Of what we saw yesterday. I don't think that half a century ago something unusual happened. The village ended, the last abandoned houses remained behind them. Vo itikh vnimatelno izuchil sledy na proselyochnoy doroge. But it turned out that no other large vehicles, besides their car, had come to the village recently. пока меньше всего мне нравятся версии с инсценировкой и с тем, что на самом деле все здесь просто спрятались. Он выпрямился и выразительно посмотрел на Сашу. Да и в галлюцинации мне не очень-то верится. Я не врач и не очень хорошо в этом разбираюсь, но разве бывают одинаковые галлюцинации у пяти человек? Теоретически... Галлюцинации у всех могут быть похожими. Если в тумане действительно есть какие-то химические соединения, способные вызывать видения, мы могли просто встроить их в обстановку, объяснила Саша. То есть наш мозг решил, что раз есть деревня, значит, должны быть жители. И мы их увидели. По домам мы ходили поодиночке, никто из нас не может подтвердить рассказ другого. Поэтому галлюцинации могли быть и разными. Мы же их сопоставить не можем. Старуху, которая указала нам на дом, где можно пожить, мы тоже видели издалека. Да и как её опишешь? Они все одинаковые. Меня в этой теории смущают две вещи: то, что Нева указали правильное направление к отшельникам, и что туман появлялся тогда, когда мы не разговаривали с жителями. Деревня выглядела обычной без него. Саша так увлеклась, что перестала смотреть под ноги, споткнулась и едва не упала. Чёрт, выругалась она. Так вот, она снова повернулась к воиту, хусто стараясь всё-таки следить за дорогой. Я почти согласна с этой версией, но опять-таки, откуда здесь взяться ядовитому туману? Обычно он бывает на болотах, насколько мне известно. Но я тут не видела ни одного. Откуда это уже второй вопрос, заметил воитх. Сначала надо подтвердить, что в тумане есть что-то, а потом уже будем искать источник. А как насчёт галлюциногенного чая? Он посмотрел на неё с улыбкой. В него я точно не верю. Одно дело видеть то, чего нет, совсем другое не видеть то, что есть. Зачем тогда решила взять у всех кровь? Любая теория должна быть подтверждена или опровергнута фактами. Войтых согласный кивнул, удовлетворённый её ответом. Так По-моему, вон там местное кладбище, сообщил он, увидев что-то вдалеке. Идём. Войтых прибавил шаг и пошёл через небольшое открытое пространство, заросшее травой, к тому месту, где начинался лес, и среди деревьев виднелись ограды и надгробные плиты. Кладбище оказалось совсем крошечным и таким же заброшенным, как и деревня. Забор, окружавший его, остался лишь в некоторых местах, безмолвно напоминая о лучших временах. За могилами явно никто не ухаживал уже десятилетиями. Кресты на них покосились, некоторые даже упали. Сами могильные холмики почти сравняли с землёй. Таблички на крестах и стёрлись под влиянием солнца и дождя. Большинство из них были почти нечитаемы. Ленты и цветы давно превратились в прах. Но внимание Войтыха привлекло даже не это. Здесь ни одной могилы После начала 50-х. Последние даты относятся к 52-му. И большого количества умерших в одно и то же время нет. Значит, переселение. Он посмотрел на свою спутницу. Та поёжилась, немного нервно оглядываясь по сторонам. На кладбище было ещё холоднее, чем в деревне. Теперь ей казалось странным, что они не замёрзли ночью в том сарае. Все на сена, но холод почувствовать они должны были. Да и вообще ей казалось, что в деревне отшельников было на пару градусов теплее. Вот тебе и бесстрашная исследовательница, мысленно усмехнулась она. Деревенского кладбища испугалась. Самый разумный вариант, согласилась она. Ваня прав. Здесь ни магазина, ни школы, ни больницы. Похоже, деревня и так была небольшой, а потом людей осталось совсем мало. Эти в город переехали. Или даже не в город, а в ту же Богословку. Там хоть какая-то цивилизация. Потому и более поздних могил нет. Но почему в понимании целителя они сгинули? Эта формулировка с самого начала не давала Войтуху покоя. Очнись, дворжик, фыркнула Саша. Это мнение человека, чьи предки добровольно ушли от мира. и залезли подальше в лес. Конечно, возвращение к цивилизации они рассматривают только как погибель. Да, наверное, ты права. Это звучит логично. Легко согласился Войтах, хотя ни ко времени ожившие предчувствия твердили, что всё было не так. Тогда остаётся только вопрос. Кого мы видели тут вчера и позавчера? Если дело в тумане, то расследование окажется совсем скучным. поналубнулся ей. Зато правдоподобным, вой тых кивнул, снова соглашаясь с ней, но на всякий случай всё же достал свой смартфон и сделал несколько фотографий кладбища, после чего предложил Саше вернуться в деревню, обойдя её по большому кругу, чтобы не идти тем же путём, которым они пришли. Вдруг заметим что-нибудь интересное. Не определённо предположил он, сам не зная, что имеет в виду. Но очень уж настойчиво вам было то самое предчувствие, которое последнее время его никогда не подводило. Саша не стала возражать. Она сомневалась в том, что они найдут ещё что-то интересное. Вряд ли у такой маленькой деревни могло быть второе кладбище. "О вот их?" можно вопрос спросила она, идя с ним рядом, и не дожидаясь ответа, продолжила. "Ты как-то слишком быстро смирился с тем, что целитель нам не позволил изучить его способности." Мы ехали сюда чёрт знает сколько, чтобы его найти, хотя этих целителей пруд пруди, открой любую газету, но ты ехал именно к этому. Я и так быстро сдался. Почему? А что я должен был сделать? Он пожал плечами. Я не был готов к тому, что эти люди окажутся настолько агрессивно настроены к чужакам и так недурно вооружены. не думаю, что мы были в состоянии их к чему-то принудить. Отпустили с миром, и на том спасибо. Войт их не стал говорить, что его главной целью было снять точные координаты поселения и лично проверить наличие сверхъестественных способностей у старика. Когда тот упомянул его собственный дар, Войт их убедился, что способности у него действительно есть. Ну да. Второй раз в рулетке тебе могло и не повести. усмехнулась Саша. Кстати, как считаешь, почему пистолет не выстрелил? Это была просто проверка на вшивость? Либо так, либо Господь сотворил чудо. Он улыбнулся. Но я не верю в бога и думаю, что если бы он был, он не стал бы ради меня напрягаться. Или, самое главное, или Николай патрон просто вытащил, пока вы меня отговаривали. Ловкость рук и никакого мошенничества. Самый распространённый рецепт чудес. В любом случае это было, Саша передёрнула плечами. Страшно. Они уже почти подошли к деревне. Туман стал понемногу рассеиваться, зато начал накрапывать мерзкий дождь. Саше было жаль возвращаться так быстро, и как бы странно для неё это ни звучало, с таким простым объяснением всего произошедшего. "Ну и погодка тут", пробормотала она, представляя, во что превратились её вьющиеся от природы волосы, которые она так старательно распрямляла каждое утро, когда была такая возможность. "Может, нужно съездить в ту же Богословку, спросить, куда и почему переехали жители Комсомольской? Они должны знать, даже если это и произошло 50 лет назад. Я думал, тебе это интересно", напомнил Войтых, бросив на неё быстрый взгляд. "Раз уж мы приехали, Да вы хоть на один вопрос найдём достоверный ответ. Хорошо. Вой ты кивнул, уже толком не услышав её слова. Он задумчиво разглядывал что-то у неё за спиной, находящееся в нескольких метрах от них. Саша, что ты думаешь об этом? Он указал в сторону части поля, где растительность была значительно интенсивнее, чем вокруг них. Трава выглядела свежей и сочной и поднималась высоко. Уже вся зелёная, без прошлогодней сухой поросли, цвели мелкие белёсые цветы, которых не было вокруг, как будто нигде в другом месте они не прижились. А там легко. Росло даже одинокое дерево и несколько кустарников, хотя вокруг простиралось только поле, ещё практически голое в это время года. Хм. Саша нахмурилась тоже, разглядывая странный островок жизни. Похоже на какую-то локальную геоаномальную зону. Если они бывают настолько локальными, или всё проще. Именно туда сливали какие-нибудь удобрения. Кстати, не знаю, возможно ли такое, надо Улиле спрашивать. Но может эти удобрения теперь испаряются и вызывают галлюцинации? Пойдём посмотрим. Если бы Воит их верил в удобрения, которые вызывают галлюцинации, он бы вряд ли пошёл сам, и Саша бы не позволил приближаться к потенциальному источнику ядовитого тумана. Но он верил своим предчувствиям и полагал, что Лиля ничего не обнаружит в пробах, и дело тут совсем не в галлюцинациях. Поэтому он согласно кивнул, и они пошли к пятачку земли с неожиданно буйной растительностью. Ещё на подходе Войтых понял, что что-то не так. По спине пробежала волна мурашек, и он замедлил шаг. Поэтому Саша оказался чуть впереди, всё ещё рассуждая о геаномальных зонах. Войтых не слушал. Впервые в жизни он почувствовал приближение своих вспышек, и впервые в жизни они оказались такими интенсивными. Обычно это была одиночная волна из нескольких образов, которая накрывала его внезапно и непредсказуемо, но в этот раз всё произошло иначе. В этот раз волны шли одна за другой, и новая накатывала до того, как успевала схлынуть предыдущая. Мозг разрывало от образов и ощущений. Воет их указалось, что голова сейчас лопнет. Но прежде чем это произошло, включился какой-то защитный механизм, который остановил видение простым и незатейливым способом. Отключил сознание.